Посланец, утро было таким славным, добрым и хорошим, что Глафира всю дорогу шла, не торопясь. Пахло весной, близким теплом и морем. Все будет хорошо, все уже хорошо. Букет, конечно, портит настроение, но тогда почему он смотрел на нее так, словно, ну, как-то по-особенному смотрел? Например, как Вронский на Анну на балу. Тьфу ты, Господи! «Не похож он на Вронского, а она на Каренину еще меньше. Тогда, как Левин на Кити, так лучше. Или она все напридумывала?» Задумчиво махая зонтиком, она, принюхиваясь и глубоко дыша, шествовала по дорожке. «Эврика! Эврика! Прекрасная Глафира Андреевна!» Вдруг закричал откуда-то сверху Бартенев. Глафира вздрогнула и подняла голову. Из открытого настеж окна ей рьяно махал листком бумаги Олег Петрович. Даже снизу было видно, что его распирает от восторга. «Не мог вас дождаться с благой вестью!» «Неужели арктические льды, наконец, растаяли?» — крикнула в ответ Глафира. «Лучше! Профессор Богуславский прислал документы, которые вас удивят!» «Меня уже удивили! Забирайтесь скорей!» Глафира поспешила на зов и ненадолго выкинула из головы Сергея Шведова с его странностями. «Если вы не будете удивлены так же, как и я полчаса назад, значит, мои старания пропали даром», — заявил Олег Петрович, едва она запыхавшись вошла в кабинет. «Какие старания?» «По превращению вас в профессионального исследователя», — с гордостью растолковал профессор. Видно, лучшей доли Олег Петрович и представить себе не может. Знал бы он, что больше всего на свете ей хочется. Замуж и детишек. Как была бы счастлива Мотя. И, конечно, она сама. Даже Ирка вроде решила выйти за своего Тобика. Вчера специально звонила. К Наде приехал ее Губочкин. Таких радостных воплей на лестничной площадке они с Мотей сроду не слыхивали. И... Что значит «и»? Она додумывать не стала. Хватит. Останется в старых девах с этими исследованиями профессиональными. Тогда никакая наука радовать не будет. Для кого стараться? Вот если бы... Давай без «если бы». Тут же одернула она себя. Будем радоваться тому, что имеем. Документом так документам. Ей ли роптать? Вздохнув о своем девичьем, Глафера устроилась в кресле, и приготовилась разделить исследовательское счастье ликующего профессора. «Итак, милейшая Глафира Андреевна, теперь мы с легкостью можем назвать имя того, кому было поручено передать последнее письмо поэта. Это была вовсе не Орлова-Чесменская, которая, казалось, больше всех подходила на эту роль. Конечно, ведь ей такая возможность предоставлялась не раз». Она часто виделась с верой-молчальницей? Подозреваю, Анна Алексеевна с честью выполнила бы это поручение, но, к сожалению или к счастью, о письме она ничего не знала. У нее с Александром Сергеевичем вообще были напряженные отношения. Он такое про нее писал. Много лет духовником глубоко верующей Орловой был настоятель новгородского Юрьева монастыря «Фотий». Так этот безбашенный Пушкин, так, кажется, теперь говорят, сочинил эпиграмму «Благочестивая жена душою Богу предана, а плотью архимандриту фотию». «Ничего себе!» — ахнула Глафира. «И не говорите!» Александр Сергеевич был, что называется, тот еще охальник. Вообразите! Однажды в гости к почтенному семейству явился в прозрачных панталонах и... «Без нижнего белья?» «Представляю». «То есть?» «Нет, не представляю. Пушкин, он же...» «Тонкий и поэтичный». «Ну, да». «Вы прямо как Николай Васильевич». «Какой Николай Васильевич?» «Гоголь, конечно». Он, еще будучи неизвестным автором, давно мечтал познакомиться со светилом русской поэзии. Но робел. Наконец решился и пришел к тому домой. Слуга сказал, что барин изволит почивать. «Всю ночь творил, поэтому не спал», — спросил наивный почитатель таланта. «Да какое?» — махнул рукой слуга. «В картишке резался». Гоголь был потрясен, ведь он представлял поэта не иначе, как парящим на облаке вдохновения в мечтах о высоком. И вдруг такое разочарование. «Я, конечно, тоже довольно наивно, но все же при дамах». Без трусов. Поверьте, он и не такие штуки выкидывал. Однажды едва не сорвал спектакль. Явился в театр в парике, ему голову обрили после болезни. А посреди действия вдруг снял его и начал обмахиваться, жалуясь, что в зале ужасно душно. Что творилось с публикой? Бартенев с улыбкой прикрыл глаза, словно представляя картину всеобщего веселья. Глафира покачала головой. И все же. «Там невинная шалость, а тут прямо разврат какой-то». «Представьте, такой уж он был, наш Александр Сергеевич. Мы из него памятник сделали, а он был живой и веселый». Что же касается Орловой и Чесменской, то графиня, конечно, простила его по-христиански, но, уверен, не забыла. Хотя, возможно, ее не стали посвящать совсем по другой причине. «Не томите, профессор, в чем же сюрприз?» «Наше предположение, что посланником была именно женщина, оказалось верным. От этого надо было оттолкнуться с самого начала. Ведь речь шла о встрече с монахиней, живущей в монастыре. Конечно, княгиню Вяземскую, которая была в квартире Пушкиных в день смерти поэта, я отмёл сразу». Эта сплетница много крови попортила семье, и уж ей-то точно не доверили бы такое деликатное дело, как исполнение воли покойного. Но мы забыли о еще одной женщине, которая была рядом с поэтом в его последние часы. И именно эта особа пользовалась абсолютным доверием всех, кто любил Александра. «Вы уже заинтриговали меня. Не торопите. Хочу растянуть удовольствие». «Предупреждаю, можете остаться без обеда». «Как без обеда? Это что, наказание такое?» Встрепенулся Сабартенев. «Нет, просто у меня ничего не готово. Будете тянуть кота за хвост, вообще не успею». «Хорошо. Уступая угрозам и шантажу...» Олег Петрович, это была Александра Гончарова, сестра Натали. Вы что-нибудь о ней слышали? «Ну...» Сестры Гончаровы вроде бы жили вместе с семьей Пушкина. Потом одна из них стала женой его убийцы, Дантеса. Это Екатерина. Александра, думая ее звали Азя, была не замужем, помогала сестре и обожала Пушкина. Обожала? В каком смысле? Многие были уверены, что в том самом. Кстати, прощаясь с Александрин, Пушкин вернул ей серебряную цепочку. Азия покраснела, а Вяземская, которая при этом присутствовала, тут же пустила слух, что они были любовниками и цепочку девушка потеряла в постели. А на самом деле... «Глафира Андреевна, вас тоже терзает этот вопрос? Неужели и вы охочи до альковных историй?» «Да нет, господи, я даже не знаю, зачем спросила». Стала оправдываться Глафира и немедленно покраснела. Не нам, потомкам, рассуждать или осуждать. Речь совсем о другом. Александрин была верным другом, умным человеком. На нее можно было положиться. Поэтому письмо было доверено именно ей. Или, возможно, она вызвалась сама. Но она была родной сестрой Натали. Это не выглядело предательством, что ли? Жена о письме ничего не знала. Но даже если бы ей рассказали, вряд ли стала ревновать. Ни к чему все это было. Уже. «Так что, Александрин?» «Пытаюсь рассказать, а вы меня все время сбиваете». «Ничего я не сбиваю. Вы сами нарочно тянете». А оказалось, Богуславский следил за ее судьбой и заметил несколько странностей, которые никак не мог объяснить. Теперь и у него заполнятся пустые клетки. Бартенев откинулся в кресле и сложил руки на животе. Александрин собралась немедленно выполнить волю покойного и передать письмо. А кто бы на ее месте решил иначе? Но для этого нужно было найти веру, так? Я изучил пути перемещения молчальницы и обнаружил, что именно в 37 седьмом году она объявляется в Тихвине и остается там надолго. Интересно, правда? как будто ее позвали поближе к Петербургу, чтобы встреча стала возможна. Кто разыскал Веру и попросил ее быть в Тихвине, неизвестно. Но факт остается фактом. Женщины реально могли встретиться. Но не встретились. Почему? Вмешалась Натали. Когда сестра сообщила ей, что хочет поехать на богомолье в Тихвин, Наталья Николаевна впала в отчаяние. Она еще не пришла в себя от потери мужа, а тут еще и сестра желает ее покинуть. Рыдая, она умоляла Азю не оставлять ее одну. Но что было делать? Александрин поехала с детьми сестры в полотняный завод имени Гончаровых. Она надеялась в скором времени вернуться и все же выполнить задуманные. Но в столицу они приехали лишь осенью следующего года. Азя сразу стала искать возможность выехать в Тихвин. И представьте, опять не срослось. В январе 1939 -го года ее назначили фрейлиной императрицы, и она потеряла возможность свободного перемещения. Неужели совсем не было времени? Ведь Тихвин в двух шагах. Это для нас с вами он в двух шагах. А тогда добраться было не так просто. Кроме того, незамужняя женщина не могла путешествовать одна. Ей нужен был сопровождающий. Видимо, на тот момент она никого не нашла. А друзья Пушкина? Что вы такое говорите, Глафира Андреевна? Сопровождающий мог быть только родственник или замужняя дама. Не сестру же звать. Так она отказалась от поручения? Я так понимаю, что нет. Может быть, хотела, но не могла найти, кому довериться. Богуславский подтвердил, что Азия все время порывалась совершить некую... чрезвычайно, как она писала, важную поездку. Но обстоятельства были выше ее. В начале 40-х к ним с сестрой в Михайловское приехала чита Фрезенгов. По линии жены они были Гончаровым дальние родственники. Александрин решила, что Наталья Ивановна Фрезенгов может стать ее спутницей. В письмах она, не называя подлинных причин, Уговаривала ту составить ей компанию для поездки. И вот наконец-то это стало реальностью. Фризингофы, постоянно живущие за границей, возвращаются в Петербург. Азия, как никогда раньше, близка к исполнению плана. И тут Наталья Ивановна заболевает воспалением легких. Александрин стала ее сиделкой, но заботы не помогли. Со смертью подруги все опять Рухнула. «Да что же это? Но неужели передать письмо — такая непосильная задача?» Не могу с точностью ответить на вопрос, почему Александра так стремилась сделать все сама. Может, она в самом деле любила Пушкина? Думаете, видела в этом свою миссию? Я только одного понять не могу. Ведь та, кому письмо предназначалось, за это время могла умереть? Я тоже об этом думал и не мог объяснить себе, в чем тут дело. В сорок первом году графиня Орлова-Чесменская нашла веру-молчальницу в доме у умалишенных и привезла в Сырков монастырь. Великий Новгород тоже не весть какая даль. Нет, я думаю, тут другое. Александра Гончарова ревновала Пушкина к Елизавете Алексеевне, вот в чем дело, поэтому и не торопилась. «Хотите сказать, она и не собиралась передавать послание?» «Считаете, что это невозможно?» — вопросом ответила Глафира. Бартенев задумался и покачал головой. «Честно говоря, такое мне в голову не приходило». «Наверное, я зря сказала. Вы правы, не могла Александра так поступить. Нарушить волю покойного — большой грех. Но почему она не отдала письмо надежному человеку? Не верю, что нельзя было найти такого. Отдала. Только случилось это в 52 втором году, когда Александра вышла замуж за Фризенгофа. За какого Фризенгофа? За вдовца. Они очень сблизились, пока Азия ухаживала за его женой. После смерти Натальи Ивановны Гостов сделал предложение. Александре было уже за 40. Она ему все рассказала? про письмо? Ну да. Теперь они могли поехать вместе? Вот уж не знаю. Почти сразу после свадьбы они уехали за границу. Опять? Ну уж этого, простите, я понять не могу, возмутилась Глафира. Здесь точно что-то нечисто. Как? У нее в руках последнее, прости, великого поэта. А она 15 лет носится с ним и не может вручить адресату. Словно ждет, когда вручать будет уже некому, и святыня останется навеки с ней. Поверьте, меня всю ночь терзали те же мысли. И, честно говоря, я с трудом нахожу для Александри направдание. Поистине, где замешаны женщины там? Что? Черт ногу сломит, сердито воскликнул профессор. Но все же перед отъездом из России она передала это поручение другому. «Как я понимаю, Лангинову, раз письмо нашлось в его бумагах, угадали, это было в 1852 году. Значит, Лангинов был среди посвященных и знал, что Елизавета Алексеевна жива. Я оказалась права. В который раз поражаюсь вашему уму и железной логике». Глафира покосилась на него подозрительно, Бартенев задумчиво смотрел в окно, И даже не улыбался. С чего вдруг незаслуженные комплименты, Олег Петрович? Хочу сладким смягчить последующую горькую весть. Да я и так поняла, что этот посланец тоже оказался не на высоте. Только почему? Ему-то что помешало? Лангинов недолюбливал свою патронессу? В те благословенные времена, милая Глафира Андреевна, вопрос о том, любить или не любить императрицу, даже не стоял. Подданный и позволить себе не мог размышлять на эту тему. Тем более такой рьяный служака, как Лангинов. Впрочем, кое-что об их с Елизаветой отношениях рассказать могу. В те времена было принято в качестве поощрения дарить слугам к Рождеству или Пасхе подарки в виде, например, табакерки, особо отличившимся с портретом монаршей особы. Так вот, Елизавета Алексеевна... подарила секретарю табакерку со своим глазом. В смысле? Вместо портрета изображение глаза императрицы. И, надо сказать, весьма красивого. Что это, по-вашему, значило? Кто же его знает? Может, хотела подчеркнуть, что личный секретарь — это ее глаза и уши. Уха рисовать было неприлично, поэтому глаз. Но не в этом дело. Между ними было взаимопонимание — «Свои тайные символы, а значит, отношения, выходящие за рамки служебных, я не имею в виду интим, просто дружба». И это могло, кстати, быть причиной того, что изначально Лангинов отказался от поручения, считал, что Елизавета этого не хотела, ведь тогда ее инкогнито раскрылось бы. А почему все же согласился? Не знаю. Может быть, хотел проститься. Теперь остается... «Только домысливать», — Бартенев вздохнул. Короче говоря, через год после того, как письмо оказалось у него, Николай Михайлович Лангинов умер. До этого он долго болел, причем заболел как раз накануне поездки, которую, по воспоминаниям родственников, долго планировал. Короче, над этим письмом словно злой рок тяготел. Ему не суждено было попасть в руки той, для кого оно предназначалось, как и... сбыться этой любви. Глафира молча кивнула на всю воля Божья. Наверное, не следовало замыкать этот круг. Поэма осталась недописанной. «Как вы сказали?» Удивленно поднял брови профессор. «Поэма о любви осталась недописанной?» «Знаете, это верно. Ведь Елизавета Алексеевна ничего не знала. Ни о письме, Не о его содержании. Может быть, так и должно было случиться. Она разорвала все узы, и Господь не стал тревожить ее земными страстями. Для нее история давно закончилась. Она сама не хотела продолжения. Вас, женщин, пойди пойми. Но и при чем тут это, господин профессор? Да вы только посмотрите, какой клубок страстей! «Женщины из любой ситуации способны соорудить шекспировскую трагедию». Глафира подошла, развернула кресло и испытующе уставилась профессору в лицо. «О чем это вы, Олег Петрович?» «О Пушкине и его женщинах». «А мне кажется». «Вам кажется, Глафира Андреевна». В глаза профессора не смотрел, все косил в сторону. Глафира смутилась. «Простите, если перешла границу». «Просто вы как-то так сказали, что я решила, будто вас обидели представительницы нашего пола». Бартенев неожиданно весело рассмеялся. «Ну, вы сказанули, представительницы нашего пола. Прямо литературный изыск. Хватит надо мной смеяться!» Глафира сделала вид, что рассердилась. «Профессор сразу струхнул. Я вовсе не смеюсь, что вы! И вообще, мы обедать сегодня будем!» Глафира охнула и помчалась на кухню. Вот так сиделка. Не помнит, зачем тут сидит. Задумчиво помешивая суп, она вспомнила слова Бартенева. Горечь и даже обида ей не почудились. Вера Аполлоновна так и есть. Он ее не забыл.